«Нависшая гроза». Название «Нависшая гроза» также заимствовано у Элюара. Как всегда, дав дань легкому цинизму и откровенной безнравственности героев в «Женщине в гриме», я должна была и хотела изменить тональность в новой книге, тональность и все остальное. Наша эпоха не очень-то Настраивает на романтический лад, но я не собирала спрятаться в башне слоновой кости или в глухой деревне, чтобы излить свою душу в лирическом жанре, о котором начинала тосковать. Пришлось лишь решительно изменить время действия романа. Поскольку моим прежним издателям было отказано в иске, и они ничего не добились своими кознями, я, обретя полную независимость, снова стала искать издателя из подачи Жан-Жака Повера, отправилась с моим прекрасным кораблем Крамсе. а он в качестве рекламы предложил мне и моей женщине в гейме лишь полполосы в Монт и точка. Немного удивившись, я, конечно, доверила на висшую грозу Бернару де Фалуа создателю все того же Жульяра, но он так же мало помог продвижению этого романа, как Рамсе. Я должна была поддерживать рекламную кампанию своим присутствием, действовать, как говорится, на свой страх и риск, давая интервью, от которых при иных условиях отказалась бы. По неизвестным мне причинам Рамсе и Бернарде Фалуа не проявляли особого интереса к женской литературе или же к тому, что написала именно я. Как знать? В дальнейшем я не соглашалась подписывать договор больше, чем на одну книгу ни с кем из издателей, оставляя за собой право публиковать следующее произведение у того, кто вел себя прилично. В этом, как и во многом другом, издании книги похоже на заключение брака. Во всяком случае, Так легче объяснить мои скачки из одного издательства в другое. Ибо в наше время таких издателей, как Пуле Маласси, не так уж много. Да и Бодлеры, надо сказать, попадаются нечасто. И все же поэзия самый прекрасный. Впрочем, я это уже говорила. Все это происходило в 1981 году когда мною овладела отвращение к жизни, о котором поет Барбара. И жестокое, как все виды депрессий, оно не отпускало меня на протяжении трех лет или около того. Все это время я таскала свою тень, и только тень по улицам и клиникам. Это слишком распространенное и слишком тяжелое заболевание, чтобы задерживаться на нем. «Нависшая гроза», написанная, если можно так сказать, заранее, обеспечила мое существование на три следующих года. И справедливости ради я должна защитить эту книгу, поскольку сам факт ее быстрого появления вслед за другим романом, как бы в качестве эрзаца, играющего роль затычки на период полного творческого бессилия, не позволяет ожидать чего-то потрясающего. А именно таковым следовало быть сюжету книги, чтобы она не оказалась безвкусной. Однако эти особенности едва не погубили роман. Тем более, что я для описания событий, происходящих в 1830 году, решила придерживаться стилистики того времени, самой подходящей с художественной точки зрения. Что ж. Придется опубликовать эту книгу под псевдонимом. «Пусть моя гроза мечет молнией и вызывает достаточно вопросов, чтобы читающая публика набросилась на роман, подписанный именем Дюпон». Я отчетливо представляла себе, и этому помогала депрессия, возвраты книг издателю, огорченных «Книга торговцев» и мое потрясение, когда обнаружилось бы, что для читателей имя мое дороже написанной мною прозы. Чтобы уберечь меня от новой неудачи, мой издатель, я думаю, то есть хочу так думать, воспротивился эксперименту, казавшемуся мне изысканным и отважным, а ему смехотворным и опасным с финансовой точки зрения. В результате я опять повесила на шею моей грозы шарфик с именем Саган и до сих пор не знаю, ожидал ли искусно загримированную Дюпон такой же успех, как Саган. Итак, в 1981 году «Женщина в гриме вышла». Но во Франции в то время происходили другие события, в большей степени привлекавшие внимание людей, нежели мои шедевры. Однажды, в дождливое июньское воскресенье, на выборах, победили левые. Я познакомилась с Франсуа Митераном намного раньше, у Пьера Лазарефа, когда была еще замужем за Ги Тогда мы едва обменялись несколькими словами. В 1980 году я снова столкнулась с ним на юго-западе страны в здании аэропорта. Мы оба родом из тех мест. Это был маленький аэропорт Тарба или Байон, не помню точно. В 1980 году, во всяком случае, Митаран находился в полном одиночестве. Моруа и Ракар в касках и сапогах объезжали шахты без него, а коммунисты свирепо рычали ему вслед, почти так же свирепо, как правые. Короче, Митеран был один в том аэропорту, и, поздоровавшись на земле, мы сели рядом в самолете. Я совершила очаровательное путешествие с умным, обладающим прекрасным чувством юмора человека, которого во время полета я пригласила к себе на чай, если у него найдется время. Он не показался мне ни одиноким, ни разочарованным, ни удрученным происходящими событиями, и это мне понравилось. Я всегда любила людей, которые хорошо держатся в стане врагов. Итак, он навестил меня, и мы пили чай. Я жила тогда на улице Алезиа в доме, где... Сдавали студии, моя огромная и ласковая овчарка встретила его радостно, что свидетельствовало в пользу гостя. Мы говорили обо всем, кроме политики, и такая форма общения вскоре стала привычной. Речь зашла о смерти. Мы оба знали, что такое быть на волоске от нее. Он целую ночь ожидал, что его расстреляют на рассвете, а я, более прозаично, всю ночь в больнице была убеждена, что больна неизлечимым раком, и на следующее утро меня будут оперировать. Следовательно, каждый из нас прожил целую ночь в полной уверенности, что смерть неминуема, и у нас обоих сохранилось одинаковое воспоминание о животном, О страхе в бунтующем теле и о любопытстве, смешанном с удивлением в душе, а также о новом ощущении собственной кожи, голубизны своих вен и ровного, безостановочного и обманчивого пульсирования крови у запястья. Реакции наши были почти сходными, и в какой-то мере мы почувствовали себя людьми одной породы. Ведь не так часто нам встречались те, кто близко видел смерть свою безучастную смерть. Как и все его сторонники, я помню 1981 год улицы под проливным дождем и крики Браво, а также лица людей, сияющие от радости. Помню и скорбные злые мины на некоторых светских приемах. Помню первый телефонный звонок из канцелярии президента и его появление в моем доме, как всегда, он был один, в легком сером костюме, поскольку погода стояла прекрасная. Вспоминаю наш первый завтрак и то, как Это событие взбудоражило и привело в восторг моих домочадцев, как соседи были ошеломлены, столкнувшись с ним в холле, и как полицейские выстроили своего машины, когда он вышел. Он был единственным президентом республики, единственным из тех, кого я знала лично, хотя таковых было мало, очень мало, но все же. Мелкие сошки о таком и не мечтали. Итак, единственным государственным деятелем, кто не требовал уступить ему дорогу по сигналу клаксона и обгонял другие машины лишь в случае крайней необходимости. Обычно он говорил, не было причины выбираться из пробки. Я помню завтраки, во время которых мы говорили обо всем. Помню о поездке в Колумбию, где мне пришлось бы умереть из-за разорванной плевры, если бы он немедленно не отправил меня самолетом на родину. Помню, как моя собака опрокинула бокал с красным вином ему на галстук в тот день, когда он собирался на заседание Совета Министров, и как я окунула этот галстук в белое вино, чтобы через полчаса вынуть его безупречным. Что и получилось к моему великому облегчению и огромному удивлению президента. Я вспоминаю о стольких вещах, и, несмотря на гадости и мерзости, написанные у Митеране после его смерти, я безоглядно смелая, по-прежнему вижу его в сером костюме, улыбающегося на пороге своего дома. Вижу также и лица французов на улицах или на дорогах в день его похорон. Он был государственным деятелем, истинно государственным человеком, сильным и таинственным, внушающим доверие и недоступным. Это была замечательная личность, откликающаяся к тому же на несчастье или счастье ближнего. Я бесконечно грущу о нем и никогда не переставала грустить. Что бы ни говорили те, кто покинул его после многих лет сотрудничества. Помимо прочего, у нас была общая черта — непостоянство, со временем переходящее в преданность. И если этот парадокс кому-то покажется надуманным, найдутся все же люди, которые поймут его.